Нужно сказать, что горное дело в Сибири в то время, до издания «Берг привилегий» в 1719 году, находилось под ведением целой тучи начальства, по пословице «у семи нянек дитя без глаза». Ему с этими начальствами приходилось худо. Еще в 1700 году был учрежден рудный приказ, но на месте дела ведали губернаторы и воеводы. Кроме того, был еще и сибирский приказ, которому вся Сибирь подчинялась в административном и судебном отношениях. Затем Демидову приходилось, помимо личных приказов государя, ведаться с тогдашним военным и морским ведомствами, куда он поставлял изделия своих заводов. Понятно, что каждая из этих начальств беспрестанно вмешивалась в серу действий другого, ища кормежки. Ко всему этому надо добавить, что заводские изделия подлежали бесконечному ряду пошлин и сборов. Помимо 10% сбора натуру из продукта, брали внутренние таможенные пошлины – перекупные, весовые, мостовщина, причальные и отчальные, и даже с найма подвод. Точно определенных правил насчет всех этих сборов не существовало, и часто они высчитывались совершенно неправильно даже в арифметическом отношении. Просто как Бог на душу положит а между тем за утайку и неплатеж этих сборов, владельцы металлов подвергались наказаниям, штрафам и конфискациям имущества. Все эти волокиты и громадные сборы задерживали развитие горного дела. Не мудрено, что прибыльщики могли хорошо ловить рыбу в мутной воде. И только с учреждением Берг-Коллегии и созданием Берг-Привилегии, первого горного закона на Руси, горное дело в нашем Отечестве стало на более правильную почву. Как мы уже говорили, Никита Демидов по своему быстрому обогащению давно возбудил вожделение фискалов, из которых в особенности известен мистеров. И они не раз хотели прижать бывшего кузнеца, обвиняя его в том, что он утаивает железо, не платит пошлин и слишком дорого ставит припасы в казну. Примешивались глухо обвинения и в том, что Никита держит беглых людей на заводах. На этих доносах некоторые из фискалов выражали не совсем скромное желание об отнятии заводов от Демидова и об отдаче им, фискалам, за что они обещали породеть для матушки Родины и для царского величества. Хотя Демидов и удачно оправдывался перед Сенатом, куда доходили его дела, но все-таки по этим делам был поручен розыск известному начальнику розыскной канцелярии лейб-гвардии капитан-поручику Плещееву. Розыск был настоящей Калифорнией для тогдашнего крапивного семени. Плещеев тянул его три года, наказывал людей Демидова, держал их в кандалах, и, вероятно, прижимистому тульскому кузнецу пришлось немало потратить денег и покланяться господам подечам. А жаловаться старый заводчик боялся. Царь был далеко, благоприятель, думный дьяк Венюс, сошел со сцены. Да притом у невьянского богача был большой грех по части беглых людей. Но счастье не оставляло старика, и ему удалось блистательно оправдаться во всех взводимых на него обвинениях, и особенно в том, что он берет за военные припасы дороже других заводчиков. В это время потребовался большой заказ на Адмиралтейство. Царь ввиду доносов на Демидова поручил князю Василию Владимировичу Долгорукову исследование по этому делу и приказал сравнить цены других подрядчиков с демидовскими. Оказалось, что многие изделия Демидова поставлялись вдвое дешевле, и не нашлось ни одного, которое бы стоило дороже. Никита торжествовал, и царь тоже обрадовался за Демидыча. В горячей челобитной Никита излил свою жалобу на крапивное семя и на волокиты по поводу расчетов с казной. Он требовал, чтобы с казённых заказов пошлин не брали, Деньги выдавали бы без замедления и просил снова подтвердить за ним право на владение невьянскими заводами, а также, чтобы его ведали в Петербурге, в канцелярии князя Долгорукова, о чем и дать указ, чтобы убытков никаких не было. На все это Петр согласился, и только тогда были распечатаны амбары Никиты и возвращено ему секвестрованное железо. Но и после этого крапивное семя не угомонилось. При продаже в таможне железо, принадлежавшего Никите, взяли двойную пошлину за грубость и непристойное поведение приказчика, которого при том же продержали несколько месяцев в тюрьме. Интересно привести здесь справку о стоимости в то время железа и изделий. До Демидова подрядчики ставили железо в казну по 60-75 копеек за путь, один путь 16,3 килограмма. Шведское стоило 90 копеек, а по объявлении войны дошло до трех рублей за пут, и даже по этой цене нельзя было его достать. Шинная поставлялась по 90 копеек. Никида же поставлял разные сорта железа по средней цене 50 копеек пут. Бомбы, пушки и ядра поставлялись им в казну по 20-25 копеек за пут. Эти дешевые цены Демидова, помимо доставленных ему громадных льгот при жаловании заводами, объяснялись, конечно, и тем, что прежний тульский кузнец, будучи сам работником, изучил в совершенстве заводскую технику на практике. Сначала он сам, а потом его сын Акинфи лично смотрели и руководили работами. «Заводы — яко мало детище, требует ухода за ними и хозяйского глаза», — говорил Никита. Но это малое детище дало возможность когда-то бедному тульскому кузнецу — преподнести в 1715 году на зубок родившемуся царевичу Петру Петровичу, кроме драгоценных вещей и великолепных сибирских мехов, 100 тысяч тогдашних рублей. О такой громадной сумме прежде вероятно и мечтать не мог работавший когда-то в Туле за Алтын в неделю кузнец. Посмотрим теперь, что еще делали Демидовы на Урале. Кроме постройки новых и расширения старых железных заводов, им пришлось заботиться и о лучших способах доставки в далекую страну, в Москву и новую столицу своих изделий. Дороги в этом крае, во многих местах которого только впервые ступала нога человека, были убийственны. Демидовы позаботились привести их в хороший порядок, так что путешествовавшие впоследствии по Уралу академик Гмелин и известный ученый Паллас находили, что нигде не было таких хороших сухопутных дорог, как демидовские, проложенные, казалось, в самых непроходимых местах. Дороги были обсажены деревьями, окопаны по сторонам канавами с прочными мостами. Понятно, что такие пути сообщения могли быть проложены только при дешевом рабочем труде, каким действительно и являлась работа приписных крестьян. Открытый еще Ермаком, за 120 лет до Демидовых, судоходный путь по Чусовой, впадающей в Каму, был восстановлен энергичными заводчиками, которые на принадлежавших им пристанях строили большое количество барок и других судов для доставки своих караванов с металлами в столице. Неутомимо отыскивая рудные месторождения, Демидовы вскоре нашли и медную руду за речкой Выи, близ Тагильского завода у Магнитной горы. Хотя Генин отзывался насмешливо о качествах и богатстве открытой Демидовыми медной руды, но Вийский завод доставил впоследствии громадное количество меди хороших качеств. Развивая свою деятельность, Демидовы не бросали ничего, что могло быть им полезно и что в качестве раритета могло удовлетворять их любознательность, начинавшую уже обнаруживаться у новых богачей. Так они старались о разработке азбеста или горного льна, месторождение которого, Шелковая гора, было открыто близ Невьянского завода на реке Тагил. Искусство выделки прочных и огнеупорных тканей из азбеста было известно еще в древности – но, по-видимому, Никита Демидов собственными опытами дошел до его обработки и в 1722 году представил Петру I обращики полотна из этого вещества. Теперь разработка асбеста оставлена, но введенная Демидовым в значительных размерах, она долго сохранялась в Сибири, где из горного льна приготовлялись колпаки, кошельки, перчатки и шнурки. Еще знаменитый Паллас видел работы, произведенные Акинфеем в Шелковой горе и нашел в Невьянской старуху, которая умела ткать полотно, сучить нитки и вязать перчатки из асбеста. В числе раритетов, добывавшихся невьянскими владельцами, были и естественные магниты, то есть куски руды, обладающие свойствами магнитов. Большие магниты довольно редкие. Между тем у Акинфе был магнит в 13 фунтов, 5,5 килограммов, державший пудовую пушку. Из заводчиком были пожертвованы в церковь Нижнетагильского завода для престолов два громадных кубической формы магнита, равных которым, вероятно, не найдется в целом свете. Помимо всего этого, есть известие, что Акинфием была начата добыча и обработка гранита, а также великолепных парфиров и яшем, которыми так славятся Алтайские горы. Кстати, укажем здесь на то, что у потомков Акинфе имеются драгоценные коллекции всевозможных представителей горного мира и неоценимые по своей редкости и научному интересу раритеты, как, например, громадные до 24 фунтов самородки платины.